К тому времени, когда мы подошли к селу, курильщик уже заскочил внутрь, и мы беспрепятственно протиснулись в узкую дверь рядом с воротами. Прямо напротив был вкопан БТР. Нехилый сюрприз для нападающих. Где они его надыбали? Гуманитарная помощь города? Полгода назад ничего подобного еще не было. «Куда собрались?» Раздался голос откуда-то сверху. «Сюда!» Я задрал голову и увидел охранника, спускающегося по лестнице из башни над воротами. Высокий, усатый, лет немного за тридцать. Все бы ничего, охранник, а охранник. Но когда он наклонился к нам, стали видны погоны. Погоны на камуфляжной бело-серой куртке были капитанские. Четыре маленьких пятиконечных звезды. Насколько я знал, советские знаки различия продолжали использовать только в городе. У них там склад старого обмундирования, что ли? Местные милиционеры так и таскали ментовскую форму. Дружинники в форте давным-давно непонятно зачем перешли на ромбы на петлицах. А мы в патруле как-то обходились без всей этой ерунды. А ведь первый раз вживую наблюдаю рейнджера. Да и мертвых солдат вероятного противника видел только один раз, когда наш отряд наткнулся на попавших в бандитскую засаду разведчиков. Очень неприглядное было зрелище. Зверьё только-только успел распотрошить трупы. «Да уж вижу, что не туда!» — капитан подержал висящий на ремне пистолет-пулемёт и через три ступеньки спрыгнул на землю. Второй охранник, а вот этот уже местный, высунулся из окна и навёл на нас ствол АКМ. «Михалыч, хоть сюда!» Чуть погодя, из-за угла выскочил полноватый мужик, которого буквально волокли за намотанный на руку поводок две здоровенные рыжеватые лайки. Завидев нас, собаки азартно затявкали и замахали свернутыми в колечки хвостами. Мужичок поднатужился, туго застегнутый тулуп едва не разошелся по швам, уперся валенками в снег, но смог остановить лайк только прямо перед нами. И кому пришла в голову мысль охотничьих собак использовать как сторожевых? Нюх у них, не спорю, замечательные, если натасканы правильно, то учуют что угодно, но слишком уж азартные. «Кто такие?» — спросил капитан, когда собак наконец удалось оттащить. Судя по всему, ничего необычного в такой бурной реакции не было. Думаю, у Нюха они что-нибудь подозрительное вели бы себя по-другому. Из караулки выглянул еще один рейнджер, вроде старший сержант. С соседней улицы вышли три милиционера. Двое остановились у БТРа, третий в серой шинели и непонятного цвета ушанки, решил подойти поближе. «За шкурами серков в идем», — выдал я заготовленное объяснение. «Да ну!» — с улыбкой оглядел нас рейнджер. «Вот так налегке идете!» В не прибрахлиться, думали, не стал я отклоняться от разработанной легенды. «Не поверил».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 Но нет. Колдун молча стоял у меня за спиной и не делал никаких разоблачений. Наоборот, мне показалось, что он не хотел привлекать к себе лишнего внимания. «Кто такая?» – заинтересовался местный мент. «Татьяна Горлицкая. Живет где-то у церкви». «Есть такая», – кивнул милиционер. «Только у нее жених есть». «Разберемся», – помрачнел ворон. Намотай на ус. Натворишь чего, сразу вздернем. Да не, нашла кого, я навязываться не стану, пошел на попятную парень. Давайте ближе к теме, предложил внимательно разглядывающий нас капитан. Как долго в селе пробудете? В идеале нам бы сразу после обеда выдвинуться, не стал скрывать планов я. Но это если все необходимое купить успеем. Понятно. И еще два вопроса. Рейнджер сделал паузу. «Сами откуда?» «Из Волчьего Лога». Мне даже не пришлось врать. «Мы ж вчера оттуда вышли». «Все?» «Все?» «Документы есть?» Скорее для проформы спросил капитан, почти потеряв к нам интерес. Я стянул меховушки, расстегнул фуфайку и достал замызганный паспорт. Мельком пролистав страницы, капитан задумчиво завертел его в руках. Не знаю, до чего еще он мог докопаться, но в этот момент с дозорной башни раздался крик. «Попов едет!» «Дуйте в караулку, посмотрите фотографии, и свободный распорядился капитан и сказал, обращаясь уже к милиционеру». «Что-то Попов сегодня рано, как бы не стряслось, чего, Валер, как думаешь?» «Чего гадать?» флегматично заметил мент. «Сейчас сам все расскажет». «Товарищ капитан», — вспомнил я. Там со стороны волчьего лога на дороге гнездо снежных червей. «Да знаем мы», — отмахнулся Валера. «Не видели, что ли, табличку?» «Не было там ничего». «Блин, вчера ж такая ветрюга была, посносила все нафиг». Рейнджер посмотрел на Валеру. «Надо послать ограждение поставить, пока никто не влетел». «У меня людей нет», — сразу понял мент, к чему идет дело. «А в участке?» «Там мы так трое всего осталось». «Вот двое пусть и сходят, тут делов на пару часов». «Кто арсенал будет охранять?» — уставился на носки своих ботинок Валера. «А туда нынче еще и продукты завезли». «Я одного бойца выделю», — капитан достал рацию. «А с хрена ли твой боец в цепле сидеть будет? А мои через лес пешком попрутся». «Валера, ты совсем опух, что ли? У меня весь отряд через день на разведку ходит». Петр, ты только волну не гони, а, не сдавался мент. Вы сюда как на курорт приехали, а мы без выходных с осени вкалываем. Мои спутники уже шли к караулке. Я подхватил скинутый на землю вещмешок и тихонько направился следом за ними. Нечего местным глазам озолить, а то еще придумают чего-нибудь. В маленькой плохо протопленной комнатке перед нами выложили два толстых альбома забитых в основном черно-белыми фотографиями. Каких только лиц здесь не было. Физиономии, рыл, морд, пухлые и свалившимися щеками, откровенно бандитские и вполне приличные, старые и молодые. Объединяло их одно мрачная сосредоточенность. Под конец сержант вытащил совсем тоненькую папочку с десятком фотографий. А вот на этих лицах уже не было мрачной отрешенности. Создавалось впечатление, что снимали людей или для пропусков, или вообще без их ведома. «Никого не узнаете?» — широко зевнув, спросил сержант. «Нет», — за всех ответил Макс. «Но так валите отсюда, и без вас дышать нечем». Мы вышли на крыльцо. Ворота уже открыли, из въехавшего в них УАЗика выскочил лейтенант и зашагал к капитану. Водитель, прикрыв глаза, откинулся на кресло. Двое рядовых вылезли из машины и закурили. «Чего так рано вернулись?» Капитан одернул ремень с пистолетом-пулеметом. «Ладно, Попов. Раз приехал, скатайся до гнезда червей, поставь таблички». «Выжить его надо, а не таблички ставить». Попов закашлялся и схаркнул на снег мокроту. «Мы у новой просеки на следы наткнулись. Утром прошло от семи до десяти человек». Вчетвером в ельник за ними не полезли, сам понимаешь. «Правильно сделали», — капитан заметно оживился. «Бери ЗИЛ, отделение Кравченко и прочешите местность, похоже, наши клиенты. Там до Туманного рукой подать. Братья могли границу перейти». Валера его уверенности не разделял. «Снегоступы небольшие были, не выдержали бы они братьев», — подумав, заявил лейтенант. «Вы отдохните пока». «Я сам до Кравченко скатаюсь». Капитан подошел к УАЗику и распахнул дверцу. «Товарищ капитан!» – из караулки выскочил сержант. «Через час сеанс связи с центром». «Успею!» – Петр уселся на кресло рядом с водителем. «У них еще и радиостанция есть». «Доложу по возвращении». «Может, премию выпишут». «Или, что более вероятно, просто спасибо скажут». «Вероятно, более приятно менее». Я подтолкнул замешкавшегося Витрицкого и свернул на соседнюю улицу. Что не говори, мы правильно сделали, что в село завернули. Угодили бы в облаву. Доказывай потом с дырой в голове, что не верблюд. А теперь здесь засветились, без предупреждения стрелять не станут. Наверное. «Что за липу ты охраннику сунул?» С любопытством спросил Николай. «Какую еще липу?» «Паспорт это мой. Самый, что ни на есть, настоящий». Я похлопал себя по нагрудному карману. «Здесь что? Паспорта наши действительны». «Паспорт, он и в Африке паспорт». Одно время в форте хотели вести новые удостоверения, но из-за нехватки денег и сложностей с типографией дело застопорилось. Более серьезных проблем хватает. Вот и ходят без разбора паспорта, водительские права, военные билеты и совсем уж экзотические документы и справки. «Не расстраивайся ты из-за бабы!» «Не стоит оно того!» — попытался Макс успокоить сутулившегося ворона. «Да если по чесноку, плевать мне на нее!» — приостановился тот. «Просто теперь из села выпрут!» «Пойдем с нами!» — предложил я. «Придется! Но сначала я к этой стерве все-таки заверну. Может, чего и выгорит!» — ворон раздраженно пнул смершившийся комок снега. «Вы когда затариваться пойдете? У меня патроны почти кончились!» «Думаешь, здесь парабеллумовские продаются?» Засомневался я. «Почему нет?» «В форте без проблем доставал». «Так то в форте». «А какая разница?» «Не такая уж они редкость». «Видел, какой у капитана ствол был?» «Клин», — припомнил я. «Вот, тоже патрон на 19. «Да ну нафиг», — не поверил я. Семёныч, когда свой клин продавал, говорил, что к нему стандартные макаровские подходят. Подпрыгивая на кочках и выплёвывая из выхлопной трубы сизый дым, нас обогнал уазик и свернул на перекрёстке. «Не обманешь, не продашь», — ухмыльнулся Ворон. «Сколько он за него просил?» «Просил сотню, отдал за полтинник». Так дёшево, — удивился Макс. «Я бы взял». «Ну и зачем он тебе нужен?» — не одобрил я такой выбор. «Машинка неплохая, но только для городских условий. Оптимальная дистанция стрельбы до 25 метров». Семёныч тогда еле-еле какому-то дружиннику впарил. Кончайте о стволах, трепаться не выдержал Витрицкий. Куда жрать идём? Наконец-то хоть кому-то пришла в голову здравая мысль. Остановился Жан на перекрёстке. Я огляделся по сторонам. Улица, на которую мы вышли, была застроена теснящимися друг к другу одноэтажными домиками. Здесь ловить нечего. Надо идти ближе к центру. Кабаке рядом с церковью и рынком светиться не стоит. Наш отряд, когда останавливался в Лудине, всегда там столовался. Но мне рассказывали еще про закусочную сельсовета. Вот туда и двинем. Нам сюда. Я махнул рукой вслед за уехавшим уазиком. Даже на первый взгляд дома на этой улице были побогаче и стояли не так близко друг к другу. Ну, веди нас, Сусанин. Макс потер скрытый под полушубком живот. А то кусать хочется. А чего вести? Село небольшое. Крыша сельсовета на виду торчит, опять-таки светло, даже я не заблужусь. Правда, пару раз мы свернули не туда, один раз зашли в тупик, но к огороженному дощатым забором дому с вывеской "Трактир" дошли всего за 10 минут. Трактир выглядел вполне солидно. Видно, что хозяин за имуществом следит. В заборе ни одной гнилой или сломанной доски. Резные ставни, недавно выкрашены, а крыша покрыта блестящей металлочерепицей. И два широких окна, не фанерой забиты, а застеклены. Неплохо. Витрицкий, распахнув дверь, зашел в трактир. Притянутая мощной пружиной, дверь с грохотом захлопнулась. Технологии энергосбережения, блин. Мы зашли за Николаем. Внутри действительно неплохо, но народу нет. Единственный посетитель уже собирался уходить. Я мельком взглянул на него и отвернулся. Не понравился мне этот хмырь. Такой типа весь из себя реальный пацан, на шарнирах весь. Как говорят, пальцы веером с сопли пузырем. Хорошо, что он уже сваливает. Не дожидаясь нас, Николай подошел к стоящему в центре зала столу, повесил на спинку стула рюкзак и стянул капюшон. Его выбор мне поначалу не понравился, но, оглядевшись, я понял, что более удачного места не найти. Большинство столов рассчитано на четырех человека, а садится у самой двери глупо. Просквозит насквозь. В помещении полумрак, оно и понятно. Чего свечи жечь, если народу никого? Барной стойки как таковой нет, ее заменял подоконник прорезанного в стене окна на кухню. Дешево и сердито. «Что заказывать будете?» Лысый, как бильярдный шар, хозяин выглянул в окно и оперся локтями на широкий подоконник. «Нам...» Я начал прикидывать, на что у нас хватит денег. «Я закажу», — перебил меня Жан. «Да ладно!» «Вы меня угощали, теперь моя очередь!» Колдун даже не обратил внимания на мое слабое возражение. «Если он думал, что мы начнем отказываться, то его расчет не оправдался. Мы не гордые. Спросите патрульного, что может быть лучше бутылки водки». Он ответит. Две. А лучше двух? Две, но на халяву. Так-то вот. Как скажете. Я развязал ушанку, но фуфайку снимать не стал. Не жарко. Чего лед, не раздеваешься? Макс положил полушубок на стол за соседним столом и остался в линялой мастерке. Парни тоже уже скинули верхнюю одежду. Ворон поправлял забившуюся под джемпер рубаху. А под лыжным костюмом Витрицкого оказалась короткая спортивная куртка. Знобит меня что-то. Я уселся за стол лицом ко входу и положил штуцер себе на колени. Странная все-таки штука-привычка. В форте мне наплевать, как сидеть, а в рейде моментально начинаю нервничать, если вход не вижу. И это при том, что шанс получить пику в почку в форте нисколько не меньше, я бы даже сказал наоборот. Ща, выпьем, согреешься, азартно потерой руки Макс. Выпьем, ага. Раскатал губу. «Нет, конечно, для сугреву это дело просто необходимо, но только по чуть-чуть. Не больше двухсот граммов на брата и то, если местная бормотуха приличная окажется». Я хмыкнул, но портить настроение никому не стал. «Пусть порадуются пока. Пойти, что ли, к очагу погреться или попробовать стол туда перетащить?» «Что получается? Рейнджеры кого-то ищут? Фотографии, облавы?» Ворон задел рукавом и опрокинул салонку. К его облегчению она оказалась пустой. те нуте аккуратнеи Я поправил перекосившуюся пирамидку салфеток. Надо же, бумажные салфетки. Уже и забыл, когда последний раз их видел. Может, и ищут. Интересно, кого? Все, я договорился, Жан вернулся к столу. Сейчас принесут. Че на обед? Сразу же забыл о собственном вопросе ворон. Гороховый суп, жареные караси и макароны. Старик скорчил гримасу. «Хозяин предлагал пюре из снежных ягод и отбивную из северного свина, но я отказался». «И правильно. А компот?» — подмигнул Макс. «Вот!» — выставил на стол из карманов плаща две полулитровки горилки «Колдун». Само то!» — Макс внимательно осмотрел этикетку и скрутил пробку. «Обожди!» — остановил я его и забрал бутылку. «Чего? Того! Стаканов нет! Это раз!» «Сначала поедим, это два». «А как аперитив для аппетита?» «Предложил Николай». «Стаканы, не проблема». «На аппетит никто не жалуется. А на голодный желудок пить окосеем махом не пошел я на уступку. А то так мы оба фляны еще до горячего приговорим». «Да ну тебя». Витрицкий почесал щеку и с ужасом уставился на прилипший к пальцу длинный кусок отслоившейся кожи. «Это что?» Да, не парься, сразу просек, в чем дело ворон. Обгорел просто. Обгорел? Зимой? Николай подцепил край отошедшей кожи и отодрал лоскут размером с полщеки. Не гони. Обычное дело, подтвердил я. Да не бойся ты. По первому разу все облазят. С ума сойти. Коля ожесточенно тер щеки, пытаясь скомкать омертвевшую и легко отрывающуюся кожу. А где очки лицо прикрывали, нормально все. «Да это ерунда», — махнул рукой Макса, сам облазившийся недели две назад. «Некоторые каждый месяц сгорают». «Иди ты». «Я серьезно. Сам наверняка видел красномордых. Это у них от солнца». «Гадство». «А то. Я когда веки облазили, думал, сдохну». Макс о чем-то задумался. «Это не опасно?»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 Мне припомнились мрачные, обнесенные колючей проволокой Гетта. Последнее пристанище для тех, кого приграничье переварило и превратило в странных созданий, иногда лишь отдаленно напоминающих людей. И патрульным из-за возможных осложнений, а вовсе не из-за заботы о людях, давали отдохнуть в форте времени не меньше, чем длился предыдущий рейд. Зачем закрывают? Для их безопасности в основном. Я расстегнул воротник фуфайки. «Уродов никто не любит, особенно жители ближайших к «Черному квадрату» кварталов». В зал вошел низенький хозяин, двумя руками удерживавший огромный заставленный посудой поднос. Пристроив его на краю стола, он начал быстро выставлять на стол тарелки и стаканы. Закончив с этим, исчез на кухне и минуту спустя появился с супницей, из которой торчала ручка черпака. Интересно, у него прислуги вообще нет? Вон как лихо с тарелками управляется». Или помощники к вечеру подходят. «Хозяин! Это ж мандаринами пахнет!» — потянул носом Макс. «Ну!» — простуженно прогундосил тот. «Почем?» «Червонец!» «За пуд!» — полезли на лоб глаза у Витрицкого. «За фунт!» «Сам ешь!» — пододвинул к себе тарелку с супом Макс. «Ваше дело!» — пожал плечами хозяин и ушел на кухню. Я разлил стаканы граммов по 50 горилке. За здоровье будем. Неплохо. У Макса сразу же заблестели глаза. Да ну, отрава, не умеют хохлы водку делать. Вот медовая с пирцем, гарная штука. Николай перекосил, и он отправил в рот полную ложку супа. Запивона нет. Какой тебе еще лучник запивон нужен? Суп, ешь? Макс взял бутылку и снова набулькал стаканы. Хорошо пошла. Между первой и второй поднял стакан Жан. Я выпил, взял небольшую ржаную лепешку и начал есть суп. Ворон правильно сказал. Надо кушать, а то развезет. Сорокоградусную запивать себе дороже. Суп вкусный. Разве что мяса могло бы быть побольше, а костей поменьше. Но это так. Мелкие призирки. Теперь согрелся. Макс уже выхлебал тарелку супа и ногтем лениво ковырялся в зубах. Вроде. Я прислушался к своим ощущениям. Согреться-согрелся, только кости чего-то ломит. Погода меняться будет. Миновазином бы натереться. Вы сейчас куда? На рынок? Ворон вылил себе в тарелку остатки из супницы. Да надо бы, задумался я. Зачем? Ведрийский выловил из супа кости и начал обгладывать с нее мясо. Еда, лыжи... «Может, что-нибудь типа плащ так присмотрим?» «Понятно». Николай кинул обглоданную кость обратно в тарелку. «Что за мясо, кстати?» «А ты уверен, что хочешь знать?» — оторвался от еды Жан. не Вот видишь». Увидев, что суп съеден, хозяин унес супницу и принес взамен большое блюдо с жареной рыбой, кастрюлю с макаронами и чашку с острым соусом. «Не отметить это событие было нельзя, и мы еще раз выпили». Жан ел мало и вскоре осоловело, откинувшись на спинку стула, прикрыл глаза. «Обожаю карасей! Самая та закусь!» — обрадованный ворон вытаскивал кости из немаленькой рыбины. «Вроде шпенделя жрет за троих и куда только девается!» «А на что закупаться будем?» — дурацким вопросом испортил мне настроение Макс. «Вопрос, конечно, интересный!» — тяжело вздохнул я. Поскольку бабок нет, придется продать что-нибудь ненужное. «Чтобы продать что-нибудь ненужное, — напомнил мне Николай, — к счастью, не все ненужное приходится покупать, — усмехнулся я. «На что это ты намекаешь? — забеспокоился Витрицкий. «На ножик твой с дракошками он намекает, — загоготал Макс. «А почему на мой нож, а не на твой кинжал?» «Да пожалуйста, для пользы дела не жалко, — великодушно согласился Макс. «Вот и хорошо. Никто его за язык не тянул, теперь можно будет раскулачивать без проблем». Парень сплюнул рыбьи кости и гордо улыбнулся. «Мне этот кинжал нафиг не нужен. У меня мачете есть». «Макс, ты как, скажешь что-нибудь, оторвался от карася ворон, хоть стой, хоть падай?» «Что ты в этой железяке нашел?» «Сам ты железяка, это труподел. Тебя на это самое. Ну, ты понял». Я свинтил пробку со второй бутылки. «Накололи!» Труподел — это клинок, на который наложено комплексное боевое заклинание. Помимо прочности и невероятной остроты, такое оружие получало способность пробивать зачарованную броню и практически без помощи владельца находить щели и слабые места в доспехах. Один удар — один труп. Очень в братстве такие клинки уважали. Вот только не могу себе представить чародея, потратившего кучу времени и сил на корявую железяку Макса. Да и стоил настоящий труподел столько, что дешевле стволами с ног до головы обвешаться. Не по Максовым доходам. «Много головы спустил», — поинтересовался Ворон. «Да что вы понимаете!» — вскипел Макс и обнажил мачете. На широком лезвии без долов и граней засеребрился странный узор. «Мне его со склада выдали». Заклинание сильное. Постоянного действия. Жан ненадолго заинтересовался лезвием и снова закрыл глаза. Заряд почти полный. «А скажи мне, Макс, дружище», — мягко проговорил я, «с какого перепугу кладовщик тебе его выдал?» «Раз Жан говорит, что заклинание настоящее, значит, так и есть. Но если продукты теоретически еще можно незаметно умыкнуть со склада, То с оружием такой номер не прокатит, тем более с магическим. Ну, замялся парень. Я с ним договорился. Каким образом? Я кое-что заподозрил и не собирался закрывать эту тему. Это экспериментальный клинок, одна из первых серий. Чувствовалось, что Макс что-то не договаривает. Все равно только зря на складе пылился. Лук тоже пылился. Мне пришла в голову одна идея, и я закинул пробный шар. «Ну да, пылился», — отвел глаза Макс. Мой выпад попал точно в цель. «Что такое с моим луком?» — очнулся Витрицкий. «Да все нормально». Я нервно постучал по столу вилкой. «Ты взял этот хлам и оставил кладовщику второй Калашников?» «Да», — словно признание вытягивали из него клещами, прохрипел Макс. «Что еще?» «Что еще?» «Дурочку не включай!» — рявкнул я. Что ты ему еще оставил? Бинокль морской, пару амулетов, кошачий глаз и игла поиска начал перечислять побледневший Макс. Ну ты и свистишь. В отличие от Витрицкого, до ворона сразу дошло, чем это чревато. Зачем? Тихо спросил я и выпил горилку. Список выходил приличный. Часть имущества получится списать. Но и на мне нехило повиснет. «Мне деньги нужны были». «Зачем тебе деньги в рейде?» Устало поморщился я, прикидывая, не пристрелить ли мне его прямо сейчас. Благо и до ружья тянуться не надо». «Нет, не время, да и причины не та. В форте сочтемся». «Я верну, как только в форт вернемся. Сразу верну», — Зачистил Макс, словно прочтя мои мысли. «Честно, у меня деньги будут». «Зачем тебе нужны были деньги?» Я на араба поставил, выдохнув, сознался Макс. Бой с Магометовым на следующей неделе догадался я. Да, один к трем ставил. Но хоть не у Гонзы, я почесал кончик носа. У него? Зажмет он твой выигрыш, с набитым ртом проговорил ворон. Меня эта сволочь один раз кинула. Посмотрим, пробурчал я. Связываться с этим гаденышем не хочется, но мой выигрыш, да, теперь уже именно мой, ему не достанется. Надо будет, на куски порежу. И плевать, что он не только торговому союзу, но и семеря процентов отстегивает. Главное, чтобы араб Магометова сделал. Ладно, Макс, отложим этот разговор до возвращения. Спасибо. О чем речь вообще? Витрицкий ничего не понимал. Бои без правил, что ли? «Бокс!» – Макс залпом замахнул полстакана горилки. «Бой за звание чемпиона Форта!» Вообще-то Витрицкий не так уж намного и ошибся. Правил действительно было немного. Ниже пояса не бить, удары локтями и ногами не наносить. Вот, пожалуй, и все. Количество раундов не ограничено, но ну и очки, понятное дело, никто не считает. Кто на ногах остался, тот и победил. Самые популярные состязания в Форте – И ставки на поединки делались просто громадные.